Глава 16. Тот самый осколок. Я собрал два набора осколков-кристаллов и обвязал мешочки тонким прочным тросом, что у меня имелся. Все же оставлять здесь валяться не совсем правильно, а так надежнее. Покинув безумный осколок, тотчас попал под сильнейший ливень, ощутив одновременно прибавку своей массы, и облегчение. Я очень долго пробыл в разрушителе магии, хотя никаких повреждений не допустил. Сильная у меня аура. Подтянул трос за собой. Мешочки преодолели разлом, не разрушив его. Я отошел к вингбайку под скалой и уселся на камень. На душе было мерзко, но теперь я позволил себе прочитать блок переданных воспоминаний. Воспоминания в переданном пакете данных оказались немного путанными. Вероятно, структура разума этой девушки, не могу больше назвать ее существом, слишком исказилась. Образами она могла передать больше, чем сказать. Из-за этого я теперь и сам знал древний язык. Все основы и ключевые понятия языка более чем достаточно для общения. Вслед за языком я увидел фрагменты жизни девушки-мага. Никаких ядер. Обычная наша магия. Выглядела она довольно молодо, но на деле ей было сорок, когда она сделала первый шаг к трансцендентности. Я с благоговейным трепетом понял, что трансцендентные – это люди. Многие догадывались, но вот оно – доказательство. Это безумно сложно, она прошла длинный путь, но душа перешагнула смертный предел. Оставалось лишь отринуть тело и перейти в другую форму существования – стать энергетом. На это требовалось много времени, пока никто из известных ей учеников не мог. Но случилось то, что случилось. В искажающемся мире лишь невероятно могучие души смогли сохранить разум и человечность, но их тела изменились вслед за их магией. По сути, они стали трансцендентными. Но душа была связана с этими камнями, слабыми, трансцендентными, но на пике их сила достигала страшных высот. Душа черпает энергию с плана энергии, из гиперпространства. Их начинало черпать невероятно много и уничтожало осколок. А еще они не могли совладать с силой, разум притуплялся. Почти две с половиной тысячи лет она искала способы прекратить это, впадала в отчаяние, отдалялась от единственного разумного, рядом с которым ей было физически неприятно находиться. Инстинкты требовали убить того, чье имя она забыла, а он все быстрее сходил с ума, но она была сильней. Потому что Радос жив, Ларгий, его покровитель, мертв, а Радос жив. Связь душ оставалась, это давало ей больше сил, но он не отвечал на попытки связаться магией разума. Из глаз сами текли слезы, мешая зрению, и приходилось моргать. Слишком много чужих воспоминаний и отчаяния заполняли разум. Подобное не могло не тронуть. Какое безумное одиночество! Какая сильная воля! Какая чистая душа! Она отдала мне все, что имела. Все те обрывки, и даже их все я не разобрал. Людям в течение своей жизни в попытке помочь другу потом. До того я просто был не против, чтобы дождь смыл пыль. Не хотел сжечь реактор на прожорливый барьер, вынужденный удерживать буйство стихии. Но теперь включил щит Вингбайка и перевел его в режим атмосферного герметичного купола. Только для стоянки. да демаскирует, но никто в такой ливень и ветер летать не станет. Теперь их сдерживал яркий синеватый барьер. Я снял шлем с перчатками и аккуратно взял осколки ее, души, то, что раскололи когти из пространства и тени. Они все еще слегка мерцали, но теперь это лишь хаотичная мана. Я с трепетом понимал, что то пламя не было следствием искажения. Немного, отчасти, пламя души, что обжигает лишь твоих врагов. Оно плохо совместимо с темной маной. Наверняка плохо, но если я его поглощу, встрою себе правильно, то я смог бы получить еще одно ядро, частично независимое. Не уверен в его силе, оно бы не усиливало остальную магию, не повысило бы ранг, вероятно, развивалось бы отдельно и больше нагружало душу. Она передала идею, подсказала, желая отплатить мне, предупредила, что со вторым кристаллом лучше так не делать. Сила жизни, смешанная с искаженным светом. Как дракон умел искажать свое тело, оно вероятно также перекорежит человека, но он-то не возродится. Это ядро не даст бессмертия. Второе не отдам. Покажу видео, скажу, что больше ничего интересного не происходило, и я покинул осколок. Отдам Урсуле потом, пусть исследует. Других подобных существ в том осколке нет. Докладывать незачем. А это? Рука не поднимется сделать с подарком что-то неправильное. Оставлю себе. Может, смогу создать метод. Внести корректировки, подогнать, чтобы не мешало моему ядру, о котором она ничего не знала. Она подарила мне последнее, что у нее было, за избавление. В последние эмоции смешалось облегчение, печаль и благодарность. И от этого я ощущал себя до невозможности мерзко. Но помочь иначе я бы не смог. Я смотрел на осколки, потерев пальцем гладкую поверхность. Постарался собрать осколки максимально компактно. Обмотал пленкой и убрал в герметичные мешочки в набедренный отсек для вещей, вытащив оттуда часть запасных пакетов и еды. Ливень кончился через пару часов, и я полетел к штабу. Сообщил о найденном осколке, никаких видео не передавал. Они найдут следы битвы но я ведь просто покинул осколок до ее начала. Вот и все. Спорим, я тебя удивлю, и тогда ты поставишь мне выпить?» Спросил я у одного знакомого человека из корпуса, что отдыхал меж палаток. Конечно, немного совсем слабого алкоголя протащили. Напиться сложно, и нужные таблетки, чтобы быстро отойти, есть. «Договорились, но если не получится, то ты проставляешься всему отряду». Я натянул такую усмешку, что он, кажется, потерял уверенность, а затем включил на коммуникаторе видео с тем монстром и белыми пушистиками. «Разрушитель магии? Вот ты залез, даже без поля!» «Что за хрень?» — выдохнул он, когда монстра начали пожирать. Ты дальше смотри, это только начало. Пушистики наелись, стали облизываться. Я пронаблюдал картину и спустился к ним, погладил одного и почесал пузика. На меня посмотрели, как на наглухо отбитого, но легкий сидр я пил бесплатно. Вот просто так. И видео им скинул, чтобы разглядели получше. «Мистер Винтер!» – к нам подошел один солдат. «Отправляется исследовательская группа в разрушитель магии. Присоединитесь!» «Нет! Ну его нафиг! Я и так с поврежденным ядром! Не хочу снова заходить в осколок, где твоя магия не действует, зато монстры с земли атакуют!» «Понял вас!» – разведчик удалился. Не желаю туда возвращаться, просто чтобы снова не думать о произошедшем. А оправдание хорошее, осколок считается крайне опасным из-за этого. Я собирался просто передохнуть, перебирая то, что мне отдали. В итоге решил сесть в стороне и с подключенной внешней клавиатурой Начал делать записи по поводу теоретического уникального ядра. Конечно, после возвращения разведчиков меня спросили, видел ли я, что произошло в разрушителе магии. Я докладывал о том драконе, но сказал, что когда уходил, он все так же парил в небе, и я побоялся проверять степень его агрессивности. Зато вскоре нашли новый осколок для перемещения базы. Большая морская зона, подогреваемая снизу, зато заледеневшая в вечные ночи сверху. Искажения минимальны за исключением этого. Я иногда летал, иногда занимался этим ядром, решив пока не нестись к Курсуле с подарками. Прошла Пара дней, когда поступило внезапное сообщение: Осколок цианус найден, путь стабилен. Всем группам приказано начать разведку. Я посмотрел на группу с гербами Ауэр. Те всю экспедицию поглядывали на меня откровенно враждебно: Нет, изгнанник, мы не будем делиться информацией и кооперироваться, процедил один. Встретив мой взгляд. «Не забывайтесь, вы говорите с представителем великого дома», — холодно ответил я. «Что ты?» «Пара неаккуратных слов, и получишь личный вызов на дуэль за оскорбление». Тот склонил голову и ретировался, явно нервничая. «Я не люблю так с людьми, но по глазам видел, что он хотел меня унизить» а это уже недопустимо. И, как бы там ни было, я член основной ветви Великого Дома. Какой-то служитель старшего дома не может оскорбить меня без последствий. За оскорбление, в зависимости от степени, я могу потребовать дуэль вплоть до смертельной. Именно поэтому Перед представителями великих домов многие так рабеют и ведут себя предельно уважительно. Однако за отрядом Ауэр надо бы последить. Я оглядел оживившийся лагерь, группки Левитан, Чисин, Гимлеров, Винтер. У многих отключены опознавания, только при необходимости подтверждая документы. И то не факт, что не поддельные. Кого я не ожидал увидеть, так это Майера Мебиуса. Темно-каштановые волосы, как для мужчины военного, он отрастил больше обычного и выглядел весьма бодро. Раньше не замечал его, видимо, недавно прибыл. Мистер Ауэр, то есть уже Винтер, прошу прощения, все еще удивлен. Он увидел меня и подошел. За ним шел охранник, что точно был на пике архимага. Ну а наследник Мебиус подал мне руку, которую я пожал. Я знал, что вы здесь, совершенно не удивлен вашим интересам. Рад встрече, если честно, я и сам удивлен. Простите за бестактный вопрос, но что вы здесь делаете? Разумеется, контролирую поиск и исследование осколка. Дом Мёбиус следит за всем, ведь это дело чрезвычайной важности. В осколке могут быть обнаружены следы, доказывающие невиновность Ауэр в том инциденте. Потому мы пока сдерживаем разведчиков, отправимся всеми группами одновременно. На самом деле, я тут уже около полутора циклов, но почти все время провел в штабе. Надеюсь, следы еще не уничтожила. Как бы ни поступал Эзра, сколько бы за душой дома Ауэр не было грешков, в этом случае я уверен, что мы не виноваты. Скоро мы это выясним. Если честно, мне интересно еще кое-что. Он внимательно изучил меня с ног до головы, то ядро, которым вы сбили людей-чесин, при том, что у них был активен покров. Есть много форм магии, много применений. Я лишь придумываю самое необычное. Я слегка улыбнулся. Вы считаете, что я поступил плохо? Что же? В свое оправдание скажу, что я не хотел их убивать, лишь убрать с дороги, но их двигатели и дыхательные системы оказались недостаточно прочными к перепаду давления. Что вы, я не обвиняю вас. Вы спасали члена команды, а они встали на пути. По лицу было видно, что ему интересна именно магия, И он понимает, что я не отвечу. Позвольте пригласить вас на прием после завершения экспедиции. Мебиус – мастера магии пространства. Но ваш вклад, в том числе недавняя статья, пошатнули даже некоторые наши представления, не говоря уж о Вольтер. Они теперь наши союзники. Не показывают ядро, но оно удивляет. М-да, чего и ожидал, собственно, и со статейкой малость перегнул. Используем гордую отмазку. «Приятно быть гением. Благодарю за приглашение и принимаю его. Вы же не против, если посещу его со своей женой? Что вы, и ее присутствие почти обязательно». Он все продолжал с интересом изучать меня светло-карими глазами, ловя мою мимику. Может, и в научном плане наладим взаимодействие, хотя Урсула, наверное, будет против, она вас ограничивает. Ага, ясно все, предлагает и более тайное сотрудничество. Например, лучше не метаться, но оставлять хорошие отношения. Что вы, нет, конечно, хотя при условиях нашей свадьбы она желает от меня дальнейшей разработки ядер. Касательно же сотрудничества, лично мне всегда мало знаний. Хотел бы сотрудничать, но это уже вопрос не только моего интереса, а сотрудничества Винтер и Мебиус. Разумеется, такие вопросы стоит обсуждать с патриархом. Понятливо кивнул он, убедившись, что я не буду для них что-то делать и передавать тайно. Думаю, примерно этого и ожидал. Что же, скоро отправка. По возвращении в Илеон вышлю вам официальное приглашение. Неплохо. Конечно, у Вольтер сейчас маневры. Может, даже отдадут ядро под давлением, лишь бы Мебиус их не прижали или начнут близко сотрудничать, что лучше, хотя в их порядочность я верю в достаточной мере. Вскоре множество летунов и вингбайков поднялось и двинулось над ночным ледником. Солнце тут буквально светит снизу, потому там вода вполне теплая, но тут мрак и холод. Также прошел общий приказ всем участникам и охотникам. По Цианусу запрещено свободно перемещаться, пока процессия не достигнет места, где был разлом Ауэр. Сам осколок довольно мирный. ОЕ-2, долина Цианус. Уровень искажения низкий, безопасно. Класс опасности среды безопасно. Класс опасности монстров, средняя опасность, освещенность оптимальная. Это большой осколок, ближе по размерности к огромному. В основном леса, холмы. В одном из уголков есть цепочка гор, что на самом деле потухшие вулканы. Тектоники-то больше нет. искажение мелочь в некоторых магических процессах. Мана там становится стабильнее, как в огненном рассвете, но немного иначе. Она в целом мягче и податливей, но при этом сохраняет форму, так сказать. Формирование любых сложных энергетических структур там упрощено. В остальном идеальный осколок. В некоторых местах, где фон маны пониже, могут даже жить обычные люди. При этом в областях, где фон маны высокий, можно было бы создать фермы с монстрами и разводить нужные травы, и контролировать их рост. Сейчас же возможно только посадить рассаду или семена и надеяться, что к нужному времени ты до них доберешься, и они приживутся. Номер один. На возможность колонизации. Но в Элионе места пока хватало. И, что важнее, жить в отдельном осколке – дело опасное. Из-за природы расслоения реальности он сразу станет наполовину отдельной страной, изолированным мирком, с которым трудно поддерживать связь. Уже были пытавшиеся колонизировать. Колонии так или иначе заканчивались скверно, если связь надолго обрывалась или внезапно происходил набег сильных монстров. Да и многим немагам при такой мане трудновато, а для полноценного города их нужно много. Проще вести разработку ресурсов в открывающихся разломах. Монстры там есть, но ничего экстраординарного. И, разумеется, ткач бы все изменил. Вероятно, там могло стоять парное устройство, если оно было. Может быть, оно не нужно, и связь с цианусом – совпадение. Разлом оказался большим. Даже крупный транспорт протащить можно. Люди и вингбайки быстро протискивались. Нам открылся... Обычный зеленый лес. Давление на ауру не ощущал, хотя фон маны высокий. Пока все проходили и собирались для вылета, рядом взревело какое-то существо. К нам приближалось на четырех лапах нечто бронированное и рогатое, с бугрящимися подысине черной шкурой мускулами. По нему тут же врезали всевозможной магией. Я же не вмешивался. «Я сам!» — сказали сбоку. Майер Мёбиус шагнул вперед. Засветилась сине золотая магия, и из воздуха появились довольно прозрачные, слегка белые кристаллы, что со сверхзвуковыми хлопками рванули в наступающего монстра. Магическая материя — только не лед, а что-то кристаллическое. Они не несли стихийного заряда, в отличие от магии рифтин, зато сами по себе были прочнее. Град из острых камней быстро пробил покров и стал дырявить шкуру. Могучий хищник понял, что ошибся, и стал разворачиваться, но отпускать его не собирались. Зачем, если столь ценный монстр сам прибежал на убой? И все же сильная тварь, Майер почти повелитель, но потратил довольно много времени на убийство, взлетев над ним. Вероятно, два из пяти его ядер, включая главное, отданы на магию пространства. Сверхзвуковые хлопки прекратились, всю тушу покрывали глубокие раны от уже испарившейся магической материи. Видимо, Майер, летающий сверху на крайне продвинутом движке, наконец смог пробить черепушку. Он подлетел и завис около нас. Поскольку здесь множество домов, труп монстра будет передан совету. Пусть кто-то займется. Выдвигаемся. По геопозиции уже сориентировались. На полет ушло два часа из-за низкого темпа многих летящих на своих движках. Впрочем, на месте обнаружилась застарелая воронка, немного обломков и разорванных трупов людей Ауэр. Вот и все, следов переживших взрыв не замечал. Я даже спускаться не стал, просто завис в небе и смотрел за тем, как эксперты начали сканировать место разлома посреди развороченного леса. Молодая поросль уже начала отрастать. Все же прошло намного больше полугода. На дне образовалась большая лужа. Воронка была не столь глубокой, сколько большой. Взрыв был в основном энергетическим, как и по ту сторону, около Лицына. Много деревьев попросту умерло теперь стоя с голыми ветвями и постепенно сгнивая. Но землю особо не повредило, и семена уже нанесло. Но все же эпицентр взрыва был прямо в лагере. Всюду валялись барьеры модульных укреплений и тела людей, в основном разорванные ударной волной. Остальные же умерли от энергетического выброса. Я попросил людей Винтер, занимавшихся исследованием, держать меня в курсе, и те докладывали, что всю электронику сожгло, записей нет. Остатки брони – пустые оболочки из стали и композитов. «Нашли тело Отто, его братьев, жены?» – спрашивал я. Информация была публичной, ведь это официальное расследование. У них была уникальная броня по спецзаказу. «Не обнаружены, мистер Винтер!» ответил басовитый голос лидера команды. «Ни одной части, предположительно принадлежавшей их броне. В момент взрыва их здесь не было. Антенны не обнаруживают никакие аварийные сигналы, хотя они не должны были отходить далеко от этого места». Наиболее вероятно, что их не было в этом осколке. Если тебя заперло в осколке, то есть два варианта действий. Если о тебе знают и осколок пригоден, то можешь сесть около места, где был разлом, и ждать спасателей из корпуса. Второй, как мы тогда поступили, выбираться самим. Если тебя не знают, где искать, Вариант более предпочтительный, но за это время любые выжившие уже либо выбрались, либо сгинулись здесь или в других осколках. Но ведь их и по ту сторону не было. Впрочем, Эзра и не утверждал, что они тут были. Вы правы, он заявлял, что не знал об их местонахождении и лишь предполагал, что они могли отправиться сюда с проверкой. «Да, мысли вслух», — я вздохнул. «Спасибо, позовите, если будет что-то стоящее. Разумеется». Действо продолжалось еще час и закончилось ничем. «Объявлена вторая фаза разведки. Всем исследовать осколок на предмет любых следов людей», — объявили по связи. «Я уже изучил карту осколка и двинул». Места тут много, это надолго. Честно, я ждал большего, хоть чего-то, и, кажется, действительно нашли.